Глава 224. Путь в никуда. Часть седьмая. Золотое дыхание генерала охватило серого бога и оттолкнуло её к храму падшего бога. Это было похоже на волну, залившую часть поля боя, всё вокруг заполнилось золотистым светом. Сколько же с тех пор прошло времени? Дыхание остановилось, первым ее хой тут же бросился к нему, после чего отнес тело гнома богини Милосердия который лечила Кумарака. Однако Однакотью не двигался, он болтался в руках орка словно тряпичная кукла. Крок-то все это видел, он повернулся к серому богу. золотая волна и белый пепел переплелись между собой, а позади стояла серый бог. Окружавший ее щит исчез, она казалась прекрасной, но из ее рта текла струйка крови. Не могу поверить, что гном смог использовать это оружие, пробормотала она, шагнув вперед. Теперь у Крокте было несколько вариантов. Он мог вернуться и помочь ее. Он мог уложить ее рядом с Анором и молиться за них. Он мог умолить богиню милосердия или Ташаквили, а также проливать слезы, разделив с ними свою жизненную силу. Или он мог развернуться и двинуться вперед с убийцей богов в руке. «Серый бог!» Крокта подпрыгнул, целясь в фигуру серого бога. Пламя выплеснулось наружу, однако поглощить ему было нечего. А затем Крокто почувствовал что то присутствие позади себя, не оборачиваясь он рыбанул с разворота, но его атака была заблокирована силой Серого Бога. Крокта, почему бы тебе не сдаться?» Крокто не ответил. «Тебе меня не остановить». Вместо слов он пустил в ход свой меч, убийца богов устремился в открытую брешь. По сравнению с началом их схватки мало что изменилось, но ситуация стала уже хоть немного лучше, чем раньше. Атакать ее и вправду оказалась эффективной, однако серый бог снова восстанавливалась, черпая силы из сферы в небе. Пока она не окружит себя новым щитом, он просто обязан причинить ей боль. Он заставит серого бога потратить свою силу, а затем обезглавит ее. И вот Крок-то понял, что этот удар обязательно достигнет своей цели, если только она не заблокирует его своей силой. А это наверняка произойдет, ведь крок был здесь совсем один. Чтобы это брешь открылась, Должен было быть, по крайней мере, еще один человек. А затем мимо него пронеслось слезы еще одного меча. Крокта! Это был бог войны. Два клинка одновременно впились в серого бога, пламя бога войны и убийцы богов лизнула сущность серого бога. Тем не менее, этот удар был не критическим. Нам предстоит еще долгий путь. Я знаю! Когда ее охватило пламя, она исчезла. Затем она появилась немного дальше. Тело серого бога было покрыто ранами. Теперь ее лицо уже не было безэмоциональным, на нем отчетливо виднелся гнев, и крокте такое лицо серого бога нравилось куда больше, чем предыдущее. Но куда приятнее будет увидеть, как оно перекосится еще сильней. Два воина бросились к своему противнику, а к ним в свою очередь метнулась волна чистой силы. Крокта уклонялся и блокировал особо опасные удары, нацеленные на жизненно на важные точки его организма, а на остальные попросту не обращал внимания. На его теле снова появились кровавые раны, однако над ними тут же появился дымок, и раненые места быстро зажили. Его способность к регенерации достигла конечного уровня и моментально восстанавливала большинство ранений. Крокто чувствовал, что все его тело было готово к битве. И вот Крокто с богом войны одновременно атаковали серого бога с обеих сторон. Бадам! Серый бог окружил у себя свои силы и заблокировал их мечи. А затем она надавила на них так, что руки воинов начали дрожать. Но в этот момент издалека вылетела стрела. Занкус! Серый бог поспешно двинулась в сторону, однако это ослабило давление на лезвие, и те впились в тело серого бога. Ах! Серый бог мгновенно приняла полуматериальное состояние, но огонь от их оружия все-таки сумел навредить ее божественной сущности. Серый бог стиснула зубы, а ее лицо перекосилось еще больше. Крокто улыбнулся. Старая воинская поговорка гласила: "Страх перед врагом дает ему преимущество". Эта концепция была верна и в обратном истолковании: страх врага твое преимущество. А потому Крокто и бог войны лишь усилили натиск. Серый бог взлетела в небо, намереваясь избежать их атак. Крокто переглянулся с богом войны и они кивнули друг к другу. А затем одновременно прыгнули в небо. Крокто чувствовал, как взмывает к самому солнцу. Между тем в Серого Бога вновь полетела стрела Занкуса. Когда она крутанулась, чтобы избежать стрелы, Крокта и Бог Войны нацелились на ее шею и сердце. Теперь лицо Серого Бога было перекошено до предела. «Вы пожалеете об этом!» выкрикнула она, подняв руки к небу. Казалось, ей было все равно, что к ней приближаются два смертельно опасных воина. А затем ее сила изменила гравитацию. На Крокту и Бога Войны обрушилось огромное давление. Это можно было сопоставить с тем, как если бы их внезапно ударили гигантским молотом. Круг-то и бог войны вздрогнули, глядя на то, как удаляется серый бог. Если они упадут, находясь под таким давлением, то получат серьезные травмы и больше не смогут до нее добраться. Однако в эту же секунду откуда ни возьмись, появился великан, огромный голем, сделанный из земли. И он тут же прикрыл их с собой давление серого бога. Вы что там делаете? раздался чей-то голос. Это была богиня магии. «Моя сила быстро заканчивается!» Прокричала она, явно потеряв самообладание. От напряжения она начала дымиться. Слишком высокие затраты маны начали поедать ее собственное тело и божественные силы. Два неизвестных на выживших бога положили руки на плечи богине магии, предоставив ей остатки своих сил. После использования метеоритного дождя она использовала волю земли. Голем, рожденный при помощи силы Земли, нивелировал гравитационное давление, созданное серым богом. Быстрей! Но серый бог была уже слишком далеко, крокта и бог войны не умели летать. Все, что им оставалось, это упасть. Однако в это же время их подхватил гигантский вихрь. Вперед! Ташаквиль! Из его глаз исходило зеленое свечение, а все его тело подрагивало, находящиеся на поле боя боги были поражены. Экстремальный контроль над стихиями не входил в перечень способностей смертных. Это была магия, которую могли достичь лишь полубоги. Кто бы мог вообразить, что орк-шаман сможет проявить такую силу? Ветер, хлынувший из его тела, подбросил двух воинов высоко вверх. «Не останавливайтесь!» Крокта и бог войны взлетели в небо цели с серого бога, и они отвели для удара свои мечи, но их противник был уже полностью подготовлен. Законченное заклинание Серого Бога направилось прямиком в сердца двух воинов, летящих к ней. «А теперь умри», — прошептала Серый Бог. «Две иглы, которые она создала, были нацелены прямо в сердца Крокта и Бога Войны, и они, вне всяческих сомнений, пронзили бы их сердца. У этих двух воинов изначально не было возможности победить ее. Еще немного из их тел брызнет кровь, и на этом будет конец». Серый Бог закрыла глаза, она не хотела смотреть на то, как умрет Крокта. <смех> Однако вместо предсмертного крика раздался странный смех, от которого хотелось заткнуть уши. Она открыла глаза, но темнота никуда не делась. Она не видела ни крокту, ни бога войны. Вокруг нее была лишь одна сплошная тьма. А в этой тьме была еще одна тьма. И вот самое идро этой тьмы посмотрело на нее, а затем вновь издало мерзкий смех. <смех> Внезапно рядом с ней кто-то появился. Это был еще один Шаманорг, только на сей раз весьма странный. И если ты будешь смотреть в бездну, то следует соблюдать осторожность, иначе можно потерять себя! О чем он говорил? Ты здесь слишком долго! Время, проведенное здесь, заняло всего лишь короткое мгновение, эквивалентное обмену несколькими словами. Тогда что он имел в виду, говоря про слишком долго? Серый бог пребывал в недоумении. А в тот момент, когда ее веки опустились и снова поднялись, перед ней появились кровожадные глаза Крокта. Ха! Убийца богов Крокты проник в ее живот, а меч бога войны вонзился в нее сзади. Объятая племенем, которое выжигало ее божественные силы, она стала падать на землю вместе с двумя воинами. Ха-ха-ха-ха! И посреди этого падения до ее ушей вновь донесся этот странный смех. Она была отвлечена шаманом, из-за чего в ее защите появились пробелы. Тем временем божественное пламя продолжало сжигать ее душу. Серый Бог, я убью тебя и спасу этот мир, а потом вернусь туда, где меня ждут. Прошептал Крокта. Она ощущала его сильную волю и понимала, о чем говорит Крокта. Его воля и ее стремления. Они были разными, а потому ей было еще больней. Она знала, насколько важны жизни тех, кто живет прямо сейчас, а также насколько бессмысленно разрушать существующий мир, чтобы однажды он опять умер. Но в то же время она увидела окончательную бесповоротную смерть своей Вселенной. Все это исчезнет. Вот почему она не могла оставить этот мир в покое. Даже если вся цивилизация канет небытие, это даст возможность зародиться новой жизни, которая просуществует сотни миллиардов лет. Сожалею. Это было единственное, что она могла сказать. А затем ее тело засияло чистейшим белым светом. Первая волна уже завершена. Из ее тела вырвалось давление и Крокта с Богом Войны были отброшены назад. Они отлетели от нее. После этого из тела Серого Бога вылетел луч Белого Света, соединившийся со сферой в небе. Ее материальное тело исчезло, и Серый Бог стал духом, плавающим по воздуху. Белая сфера съела все ярче и ярче, а заодно с ней и Серый Бог. Крокта едва сумел приподняться над землей. Сейчас он находился в стороне от основного поля боя, После падения он серьезно пострадал, его руки и ноги отказывались слушаться, а ребра послали болезненные импульсы. Однако Крокто стиснул зубы и вытерпел эту боль, опёршись на убийцу богов. Он задавался вопросом, есть ли у них в этом бою хоть какой-то шанс. Крокто почувствовал отчаяние, внезапно он услышал шелестящий звук, и его глаза полезли на лоб. «Ты?» — это было знакомое лицо. «Ювицер Ленни». И она с недоумением смотрела на Крокту. Рядом с ней стоял еще какой-то мужчина, которого прямо-таки трясло. Почему вы, ребята? До того как Крокта закончил говорить, из тела серого бога хлынула огромная сила. Она пронеслась по всей площади, будто газонакосилка над травой, и она направлялась как раз в сторону Крокта. Лица Лэни и мужчины побледнели. Это убьет их! крок собрал все оставшиеся силы, чтобы отменить смерть, приближающуюся к ним, и позволить им выжить. Причинно-следственные связи учли все возможности, которые были вокруг. Каждая клеточка в его теле напряглась. Однако это не помогло. Все, что оставалось, это накрыть их своим собственным телом и уповать на высочайшую регенерацию, которая позволит пережить смертельную травму. Это было невероятное зрелище. Дыхание дракона было лишь началом этого сверхъестественного действа. Атака серого бога попросту смела как смертных, так и богов, но затем гном произвел контратаку золотой энергией, а Крок-то с богом войны. Было земляной голем и ураган, вызванный шаманом. Чудеса продолжались. Все это вполне можно было бы назвать Рагнароком, войной богов, которая была способна уничтожить весь мир. Лэнни и Полароид не могли приблизиться к полю боя, и вынуждены были тупо наблюдать за происходящим с более-менее безопасного расстояния. Крокта и Бог Войны атаковали Серого Бога, заручившись помощью остальных. Даже в такой ситуации Крокта все равно пытался взять инициативу на себя. Это и вправду была фигура, достойная постоянного внимания. Возможно, для Лэнни это было последнее видео, но Крокта все еще оставался главным героем. Мечи Крокта и Бога Войны пронзили Серого Бога, Лэнни и Полароид обрадовались, думая, что этот кошмарный бой наконец-то закончился. Они хотели, чтобы все так и было, однако пока они падали, Серый Бог набрался сил и отбросил их от себя, вновь поднявшись в небо. крок рухнул на землю и, прокатившись несколько метров, и остановился прямиком возле них. Его тело было в ужасном состоянии, оно было все переломано и покрыто ранами, обычный человек после такого уже никогда бы не встал. Однако крок использовал свою стальную волю и поднялся, А затем он увидел их. Ты! Его глаза округлились, Крокта знал ее? Или он был просто удивлен появлением незнакомцев? Почему вы, ребята? В этот момент Серый бог атаковала вновь. Это была поистине мощная атака. не почувствовала, что пришла ее смерть. Это был конец. Лэни и Полоры закрыли глаза, по иронии судьбы ей было суждено умереть сразу же, как только она встретилась с Кроктой. Глухой звон стер из этого мира все остальные звуки, Ленни показалось, что она потеряла слух. Или же это просто смерть такая спокойная. А затем звон прекратился, и шум поля боя вернулся к норме. Они были живы, Ленни открыла глаза, перед ними стоял Крокта. А! Крокта накрыл их своим собственным телом. Лени попросту отказывалась понимать, что же это за орк и как он сумел так далеко зайти. Сражаться со всем миром а затем сражаться с тем, кто пытается этот мир уничтожить. Кто бы еще стал так далеко заходить, чтобы защитить саму жизнь? В этот момент Поларой смущенно охнул, на что-то указывая. Взгляд Ленни последовал за его пальцем, а там стальной шлем был полностью сломан, лицо Крокты было раскрыто, а на его лбу горела белая звезда».